Пешеходка. Отсюда, по улице Октябрьской, можно выйти на главную пешеходную улицу, Советскую. Причем пешеходная она аж с 1972 года, а брусчатка сохранилась с 1938. Парадокс, конечно. Советский период в Гродно длился меньше, чем любой другой, с 1939 по 1991. А вот самая популярная улица отдает дань именно ему. В истории Беларуси много таких противоречий, зафиксированных и на карте тоже. В Гродно улицы Стефана Батория, Давыда Городенского и Замковая мирно уживаются с улицами Карла Маркса, Кирова и Советской. Главное для нас, чтобы мирно. Когда будете идти по Октябрьской, обратите внимание на дом купца Муравьева, советская площадь, дом 2, в котором сейчас размещается отель. Купец построил дом в стиле модерн в конце XIX века. Здесь были жилые помещения и магазин. Понятно, что улица Советская, которая появилась еще в XIV веке, не всегда так называлась. Была она и Виленской, и Соборной, и Доминиканской, и даже Гинденбург-страссе. но об этом лучше не вспоминать. Сейчас ее протяженность всего 500 метров от площади Советской до улицы Ажешка. Кстати, Элиза Ажешка, если вы не знали, выдающаяся писательница, выдвигавшаяся на Нобелевскую премию по литературе в 1905 году одновременно с Львом Толстым. Но премию тогда получил польский писатель Генрик Сенкевич. В Польше Ажешка считают польской писательницей, а в Беларуси – белорусской. Она родилась и умерла в Гродно. Здесь есть ее музей. Мы до него еще дойдем. В начале советской вы увидите скульптуру святого Губерта с оленем причем здесь живший в восьмом веке и совсем не в Гродно-Губерт, а при том, что олень с сияющими между рогами крестом изображен на гербе Гродно. Губерт был веселым и легкомысленным молодым человеком, любившим выпить и поохотиться. Однажды он отбился от товарищей на охоте, заплутал в лесу и взмолился о том, чтобы Господь вывел его из чащи. И явился ему олень с сияющим крестом между рогами, и пошел Губерт за оленем и вышел на свет». Во всех смыслах – к людям, забросил свои забавы, раздал богатство бедным, стал примерным христианином и даже епископом льежским. После смерти в 727 году был канонизирован и стал покровителем охоты. В церкви, посвященной святому Губерту, в отличие от всех остальных католических храмов, пускают охотничьих собак. «Ну хорошо, скажете вы, но Гродно-то при чем?» Герб в голубом поле олень с золотым крестом между рогами перепрыгивая через серебряную ограду был дарован Гродно в 1540 году королевой польской и великой княгиней литовской Боной Сфорца. На протяжении истории герб несколько разменялся, но в 1994 году вернулись к историческому. На первом гербе ограды не было, ее добавили как символ свободолюбия. Горожане почитали святого Губерта как пример нравственного самосовершенствования и как покровителя охотников. Долгое время охота в этих краях была чуть ли не главным развлечением. Недалеко располагались богатые охотничьи угодья, ставшие впоследствии королевскими, Беловежская и Гродненская пущи. Охотились в основном на крупного зверя – зубров, туров, оленей и кабанов. Поэтому здравствуй, Губерт! Дом номер один по улице Советской – бывший дворец князей Сангушек, построенный в 1742 году на месте корчмы, известной с XVI века. Тогда в здешних подземельях были лучшие в городе винные погреба. В первой половине XX века в доме работала мастерская известного фотографа Гильгора. Дом номер 6 стоит с 18 века. В разные времена в нем располагались доминиканская школа, доминиканская губернская мужская классическая гимназии. Рядом со зданием с семнадцатого века стоял доминиканский костюл, разрушенный в 1870-е. На его месте разбили сквер, в котором в 1950-е появился памятник Сталину, но простоял не больше десятилетия. В 1973 году в сквере установили бюст маршала, уроженца здешних мест, Василия Соколовского. Дом номер 7 построили в XIX веке. Здесь, в 1863 году, в квартире Милевича проходили тайные встречи повстанцев, неоднократно бывал Костусь-Калиновский. На втором этаже, вход со двора, есть музей утюга. Таких во всем мире едва с десяток наберется. Когда будете идти дальше, обратите внимание на уходящую к молодежному центру Гродно аллею кино. Это гранитные плиты с названиями фильмов, которые снимались в городе. «Я родом из детства», «Белые росы», «Меня зовут Орликина», «В августе 44-го» и другие. Дом номер 14 появился еще во времена королевы Бонус-Форца. Здесь была больница с костелом Святого Духа. В 1890-х его перестроили под отель «Славянский». Потом здесь размещался обком партии и Гродненский горосполком. С домом номер 19 связана история о рождении городской пожарной службы. Когда-то здесь жил полицмейстер, который хранил в сарае шесть больших бочек. Это и было пожарное депо. Летом 1858 года сгорел и сарай, и бочки, как оказалось, пустые. После этого городские власти купили лошадей, новые бочки, наняли на службу людей и арендовали дом на улице Замковой. Построенный в 1856 году дом номер 23 известен как дом Ромеров по имени первых владельцев, Северина и Теодора Ромеров. Но еще в середине 1920-х его называли гостиницей повстанцев, Здесь в 1863 году часто собирались участники восстания. После его подавления Северина Ромера выслали в Томскую губернию. Дом продали.